Студия «Ардис» представляет. Райдер Хаггард, дочь Монтесумы, читает о Глава первая. Почему Томас Вингфилд рассказал свою повесть? «Хвала Господу за то, что он даровал нам победу!» «Правда, войска Испании рассеяны, сюда ее потонули или бежали, море поглотило ее солдаты-матросов, они тонули сотнями, тысячами. Они пришли сюда покорять нас, свободных англичан, хотели сделать с нами то, что сделал Кортес с индейцами Анахуака. Но Бог отвечал им бурными ветрами, а Дрек своими орудиями, и они ушли. А вместе с ними ушла навсегда громкая слава Испании». Речь идет о Великой Армаде, эскадре судов, посланной испанским королем Филиппом II в 1588 году против Англии и погибшей по дороге частью от бури, частью в бою с неприятелем. Пустяки ведут иногда к великим последствиям и, наоборот, великие дела приводят иногда к пустякам. Из-за этих известий я, Томас Вингфилд из Лоджа, из прихода Дитчингом в графстве Норфолкском, будучи уже в очень преклонном возрасте, незадолго перед смертью, взялся за перо. Десять лет тому назад, то есть в 1578 году, милостивая королева наша Елизавета, посетив нашу местность, пожелала, чтобы меня привезли перед ее ясные очи в Норвич». Здесь она приказала сообщить ей некоторые подробности из моей жизни, или, вернее, рассказать ей подробно о тех 20 годах, которые я провел среди индейцев в то время, когда Кортес завоевывал их прекрасную страну Анахуак, которая нынче называется Мексикой. Но времени у королевы было мало, а повесть моя была слишком длинна, и потому она высказала мне желание, чтобы я написал все это последовательно и подробно. Я сказал ей, что плохо умею ладить с пером и чернилами, но воли ее не забуду, и осмелился поднести ей тот большой изумруд, который некогда украшал дочь Монтесумы и многих других принцесс ее крови, живших до нее. Когда государа не увидала эту драгоценность, глаза у нее разгорелись, и она схватила ее так крепко, что суставы пальцев рук ее побелели. «Я полагаю, что, захотя тогда, она украсила бы меня за этот камень каким угодно титулом. Но я, бывший в продолжении многих лет князем и вождем великого племени, не хотел стать ее рыцарем и, поцеловав королевскую руку, откланялся, а потом в тот же день вернулся к себе домой. Исполнить желание королевы значило принять на себя большой труд». Но что мне было бояться труда, когда желанный вечный отдых и покой смерти теперь уже так близки? Я видел в своей жизни то, чего не видел ни один англичанин. Жизнь моя сложилась так странно, так необычайно, и Бог сохранил мне жизнь, быть может, именно для того, чтобы я пересказал людям все, что испытал и видел. Тогда они прочли бы в моей жизни наглядный урок, что кто сеет зло, никогда добра не пожинает» что от зла зло родится, и что всякое зло и неправда обрушивается на того, кто их породил. Вспомните хотя бы Кортеса. Этот человек, которого я видел облеченным в славу и величие, подобно Богу, сорок лет тому назад, умер, как я слышал, в Испании жалким бедняком, всеми забытым и покинутым в немилости у государя, которого он обогатил целым царством. А сын его, Дон Мартин, умер в пытках в том городе, который отец его покорил для Испании с такой нечеловеческой жестокостью. Вспомните Марину, эту красивейшую и любимейшую из всех женщин, жену Кортеса. За то, что она любила этого человека, врага ее родной страны, и навлекла горе и беду на свою родину. Если бы не она, тенок Тетлан или Мексика никогда не покорился бы под иго Испании. За то, что она забыла свой долг и совесть, Кортес покинул ее, отвернулся от нее, когда поблекла ее красота, и отдал ее в жены другому человеку, как богатый хозяин перепродает истощенную скотину какому-нибудь захудалому хозяину. Вспомните судьбу и самого великого народа страны Анахуак. Они жертвовали жизнью сотен людей своим ложным богам, принося в жертву Хуицлю и Тецкату своих родных детей и эти ложные боги предали их за это на жертву жестокости испанцев. А эти испанцы — этот самый гордый из всех народов, народ, который от имени Христа совершал такие злодеяния, каких никогда не могли придумать ацтеки. Они уже и теперь начинают пожинать горькие плоды содеянного ими зла. Хотя я стар. И не доживу, чтобы увидать заслуженное ими возмездие, но знаю, что то, что начал при Гравелине Дрек, довершит сам Господь. Падет гордая Испания, сгинет громкая слава ее, и станет она самым ничтожным государством. Ей и ее народу не останется в утешении ничего, кроме горького воспоминания о прошлом. Так было и со мной» и я получил воздаяние за грехи свои, и на мне проявил Господь свою вечную справедливость. И потому я хочу рассказать о всем этом людям, чтобы они поучились через мой опыт и берегли себя от зла. И кажется мне теперь, когда я схоронил свою дорогую и любящую жену там, на кладбище нашего прихода, что мне теперь нет другого дела, как написать все это мое прошлое. Кажется мне, что только оно одно и было действительной настоящей жизнью, а все остальное — сон. Давно я уже думал о том, чтобы написать повесть своей жизни, но не смел сделать это из-за покойной жены, которой боялся причинить большое огорчение. Как это ни странно, надо сказать, что она ревновала меня к моему прошлому, ревновала к моим покойным детям, ревновала к ним — потому что Господь не благословил нашего брака с ней детьми, и она, будучи бездетна, считала себя более несчастной и обиженной, чем та женщина, которая подарила меня четырьмя сыновьями. Она прощала мне, что я был супругом другой женщины там, далеко за морями и океанами, но не могла простить этой женщине того, что та родила мне детей, которых я любил всеми силами души» и которых не мог забыть даже теперь, после стольких лет разлуки. Я знал, что и покойная жена моя сильно любила меня, и потому решился взяться за описание своих воспоминаний, так бередивших ее ревнивую душу, только тогда, когда супруга моя скончалась 78 лет от роду.